Глава 4. Ребёнок это святое. Наверное, ты будешь счастливее, если я просто умру, и ты сможешь жениться на Самихе. Мивлют никогда не забывал историю, которую рассказал ему однажды Ферхат в те дни, когда у них ещё был магазин бузы и свояки. В самые тяжёлые дни военной диктатуры, последовавшей за переворотом 1980 -го года, Когда люди в Дияр-Бакыре, городе с большой долей курдского населения, глохли от криков пытаемых в тюремных камерах, из Анкары в город приехал человек, похожий на государственного инспектора. В такси по дороге из аэропорта в гостиницу загадочный посетитель спросил таксиста-курда, на что похожа жизнь в Дияр-Бакыре. Водитель сказал ему, что все курды очень рады новому военному правительству – что они смотрят только на турецкий флаг и больше ни на что, и что все жители очень счастливы теперь, когда все курдские сепаратисты и террористы брошены в тюрьму. Я адвокат, сказал гость из Анкары. Я здесь для того, чтобы защищать тех, кого пытают в тюрьме и травят собаками за разговоры по-курдски. Услышав это, водитель немедленно сменил тон. Он подробно рассказал о пытках, применяемых курдам в тюрьме. о людях, которых живыми сбрасывают в канализацию и которых забивают до смерти. Адвокат из Анкары не удержался, чтобы не перебить его. «Но вы мне только что говорили прямо противоположное», — сказал он. «Вы правы, господин адвокат», — ответил водитель из Дияр Бакыра. «То, что я вам говорил раньше, было моей официальной точкой зрения. А сейчас я вам высказываю свое личное мнение». Много подобных историй — по рассказывал Мивлют его друг. Увы, их дружеские беседы остались в прошлом. Сейчас Ферхат всегда был занят. Может быть, он стал меньше времени уделять магазину, потому что его раздражали моралистические рассуждения Мивлюта. Иногда Мивлют заводил речь про ракы или про вино, про распущенность, про ответственность женатых мужчин. Ферхат огрызался. "Ты это вычитал в праведном пути?" Мивлют пытался ему объяснить, Что купил эту газету лишь однажды из-за статьи, в которой было написано про магазин, но Ферхат всегда отмахивался от него. Он также насмехался над рисунком Иноймир, который Мивлют повесил на стену с его кипарисовыми деревьями над гробьями и божественным светом. По мере того, как исламистские партии набирали голоса и последователей, Мивлют видел, как Ферхат и многие другие леваки и алевиты начинают тревожиться и, наверное, даже бояться. Он сам утвердился во мнении: первое, что сделают исламисты, это запретят алкоголь, что в свою очередь заставит всех понять важность бузы. Об этом Мивлют часто мечтал, то ли в шутку, то ли всерьёз. Тем не менее, если кто-нибудь в магазине поднимал эту тему, он старался избегать её. Мивлют также начал думать, что ещё одна причина редких появлений Ферхата должна быть связана с теми письмами. который Мевлют писал из армии. «Если бы кто-то три года писал письма моей жене, мне бы не хотелось видеться с ним каждый день», — говорил он себе. В один из вечеров Мевлют так рассердился на отсутствие друга, что решил закрыть магазин пораньше и отправиться домой. Дома он понял, что самиха только что ушла. Она, наверное, начала пользоваться какими-то духами, а может, достигший носа Мевлюта запах шел от новых игрушек, которую она принесла девочкам. Раиха не выглядела обрадованной его ранним возвращением, как надеялся Мивлют. Вместо этого она вспыхнула и встревоженно спросила мужа, от чего тот вернулся так рано. Мивлют нашёл подозрения Раихи необоснованными. В своих каха он давно уже избегал оставаться наедине с Амихой, а когда надо было дать женщинам какую-нибудь работу, всегда разговаривал с Раихой с мягкой фамильярностью. а с самихой – более отстранённым формальным тоном, как со служащими в кафе «Бин-Бом». Очевидно, этих предосторожностей было недостаточно. К счастью, когда он пришёл домой на этот раз, девочки ещё не ушли спать, так что Раиха сдержалась и напряжение спало. Раиха Однажды, работая с нашей соседкой Рейхан над приданным для очередной невесты, Я смущённо рассказала ей о своих подозрениях. Она встала на мою сторону, заявив, что любая женщина будет ревновать, если её муж проводит время с такой красавицей, как Самиха. Конечно, это лишь усилило мою ревность. По словам Рейхан, я не должна сдерживать свои чувства и обязана поговорить с Мевлютом и попросить его быть немного тактичнее. Я решила обсудить проблему с мужем. Но всё закончилось скандалом. Ну и что? — заявил Мевлюд. — Я что, не могу в собственный дом приходить, когда мне хочется? По правде говоря, я с сомнением отнеслась ко многому из сказанного Рейхан, а считала, что, играя с девочками, самиха не просто утешала муки бездетности, она еще и расстравляла боль и наслаждение ревности. — Бесплодной женщине надо бояться, Рейхан. В ее молчании скрывается бешеная ярость, — говорил Рейхан. Когда она в кебабные покупает своим дочерям фрикадельки, она совсем не так простодушна, как ты думаешь. В своём гневе я обвинила самих у в том, о чём говорила Рихан. "Ты не должна так говорить о своей сестре", ответил Мивлют. "Так что же, мой глупенький Мивлют, попался все те самихи, и готов броситься на её защиту?" "Она бесплодна!" закричала я ещё громче. Мивлют отмахнулся от меня, как будто говоря: "Ты отвратительна". Я схватила пачку чая Филис и швырнула ему в голову. "Наверное, ты будешь счастливее, если я просто умру, и ты сможешь жениться на Самихе", крикнула я. Мивлют попытался взять верх. "Хватит. Знай своё место". "Я знаю своё место и хорошо знаю. И вот почему я больше не хожу в магазин", сказал я. "Там воняет". "Что? Магазин бузы свояки, он воняет. Меня там тошнит". "Тебе от бузы плохо?" Хватит с меня твоей бузы. Выражение лица Мивлюта стало таким угрожающим, что я испугалась и со слезами крикнула: "Я беременна". Я не собиралась говорить ему. Я собиралась пойти и сделать аборт. Но теперь было поздно, так что пришлось продолжить. "В моём животе твой ребёнок, Мивлют. Тебе надо было быть осторожнее", сказала я, обвиняя его. Я уже жалела, что проговорилась, но в то же время мне было приятно видеть, как он смягчился. «О да, Мевлют и Фенди, ты сидел в своём магазине, фантазируя о своей своячнице, с такой самодовольной улыбкой. Но теперь все узнают, чем ты занимаешься со своей женой, когда девочки уходят в школу. Все скажут, «Мевлют не теряет времени зря, он молодец». А бесплодная самиха теперь станет ревновать ещё сильнее. Сев рядом со мной на край кровати, Мевлют положил мне руку на плечо и притянул к себе. «Интересно». Мальчик или девочка? сказал он. Конечно, ты не должна ходить в свои ки в таком состоянии. Я брошу магазин. Мы от этого только ссоримся. Намного лучше продавать бузу по ночам на улице. Мы немного попререкались. Это всё из-за Самихи. Это она себя ведёт неправильно, сказал не в лёд. Не надо было ей больше ходить в магазин. Она изменилась, и Ферхат тоже Они больше не такие, как мы. Только посмотри, какими духами она пользуется. — Какими духами? — Весь дом пропах ими, когда я вернулся прошлым вечером, — сказал он, смеясь. — Так вот, почему ты пришел вчера так рано? — воскликнула я и снова зарыдала. Ведиха Бедная Раиха вновь беременна. Однажды утром она пришла на дуть тепе и сказала... — Ох, ведиха! Мне так стыдно перед девочками. Ты должна мне помочь. Отведи меня в больницу. Твоим дочерям уже самим замуж пора, Раиха. Тебе 30, Мивлюту почти 40. Что с вами обоими происходит, милые? Вы что, до сих пор не поняли, когда надо это делать, а когда не надо? Раиха сообщила мне множество интимных подробностей, о которых раньше не считала нужным упоминать, и в конце концов вспомнила про Самиху. найдя несколько поводов поругать ее. Из этого я сделала вывод, что не из-за неосторожностей Мевлюта она беременна, а по собственной хитрости. «Моя дорогая Раиха, дети от рады семьи. Утешение для женщины и самое большое счастье в жизни. Так в чем же беда? Ради и этого тоже», — сказала я. «Я иногда так сержусь на Баскурта и Турана, они так непочтительны. Помнишь?» Как они мучили твоих девочек? Я годами выходила из себя и раздавала им столько тумаков, но они, основа моей жизни, они моя плоть и кровь. Я умру, если с ними что-нибудь случится, не дай Аллах. Они уже давят прыщи. Они так выросли, что не позволяют своей матери даже прикоснуться к ним, даже слегка поцеловать. Если бы у меня появились ещё двое детишек, я бы посадила маленьких себе на колени, Я бы целовала их и обнимала, я бы не страдала так, как сейчас. Теперь я хотела бы не совершать всех тех абортов. Множество женщин сходят с ума от раскаяния после аборта. Но за всю историю не было женщины, которая сожалела бы о рождении ребенка. Жалеешь ли ты о том, что дала жизнь во тьме Раиха? Жалеешь ли ты о том, что ты родила Февзие? Раиха заплакала. Она сказала, что Мевлют мало зарабатывает, что он не справился как управляющий, и теперь она боится, что магазин Бузы тоже прогорит. Если бы не шитьё, которым она занимается для магазина в белье в Биоглу, они вряд ли бы дотягивали до конца месяца. У неё не выходит из головы, что она не должна заводить ребёнка и надеется, что Аллах его прокормит. Они вчетвером еле дышат в своей однокомнатной квартире. Там уже точно нет места для ещё одного. Моя дорогая Раиха, сказала я. Твоя сестра всегда протянет тебе руку помощи в трудную минуту, но ребёнок это святое, это огромная ответственность. Иди домой и обдумай всё ещё раз. Я позову Самиху, и мы обсудим всё вместе на той неделе. Не зависамиху. Я её не выношу. Я не хочу, чтобы она знала, что я ношу ребёнка. Она бесплодна, она позавидует. Я приняла решение. И думать мне тут не о чем. Я объяснила Раехе, что спустя 3 года после переворота в 1980 году наш диктатор генерал Кинаны Врен совершил доброе дело, разрешив незамужним женщинам, срок беременности которых меньше 10 недель, делать аборт в больницах. Это пошло на пользу тем отчаянным городским девушкам, которые занимаются сексом до свадьбы. Но замужние женщины должны получить у своих мужей письменное подтверждение. Что те согласны на прерывание беременности? Мужчины с дотопе часто отказывались подписывать подобное, говоря, что в состоянии прокормить семью. Так что после долгих споров с мужьями, жёны в конце концов рожали четвёртого или пятого ребёнка. Некоторые доводили себя до выкидыша примитивными способами. Даже не думай сделать что-нибудь подобное, если мивлют не подпишет роиха. Ты об этом пожалеешь, сказала я сестре. Ещё я сказала Райхе, что есть мужчины вроде Каркута, которые легко подписывают такие документы. Они находят более удобным поставить свою подпись, чем принимать необходимые меры предосторожности, так что продолжают брюхатить своих жён. После того, как был принят закон о евренах, Каркут трижды делал меня беременной, и я три раза делала аборт в клинике Эдфаль. Первое, что мы сделаем Райхе, это пойдём в управу И возьмём сертификат, который подтверждает, что ты замужем за Мевлютом. Потом пойдём в клинику и найдём двух докторов, которые подпишут форму, что ты беременна, и наконец возьмём чистый бланк разрешения, который должен подписать Мевлют. Хорошо? Ссоры Мевлюта и Раихи разгорелось ещё сильнее, но теперь не из-за ревности, а по более деликатному вопросу. Надо ли Раихи сохранить ребёнка? Супруги не могли говорить об этом в магазине или перед девочками, так что единственной возможностью было утро после ухода с дочерей в школу. Мевлюд был очень расстроен, когда понял, что Раиха воспринимает его нерешительность как тактику затягивания. Он предвкушал мальчика и уже начал мечтать о такой возможности. Он назовет его Мевлюдхан. Он думал о том, как Бабур завоевал Индию с помощью троих своих сыновей, у которых были сердца львов. и о том, как четверо верных сыновей Чингисхана сделали своего отца самым грозным повелителем мира. Он все время твердил Раихе, что неудачи его собственного отца в Стамбуле были связаны с отсутствием помощника. Когда Мевлюд приехал на помощь из деревни, было уже слишком поздно. Но каждый раз, когда Раиха слышала слова «слишком поздно», она могла думать только о десятинедельном пределе для законных абортов. Эти утренние часы после ухода девочек в школу, ранее бывшие для них временем для радости любви, теперь были отданы бесконечной грызне и упрёкам. Только слёзы Роихи могли заставить Мивлюта немного смягчиться и сказать ей: "Всё будет хорошо". И в такой момент смущённая Роиха могла ответить, что, может быть, действительно ей лучше оставить ребёнка. Но она тотчас же жалела о своих словах. Мивлю сам гадал с нарастающей обидой, было ли решение Раихи прервать беременность её ответом на его бедность и все его жизненные неудачи. Ему казалось, что если он сможет убедить её сохранить ребёнка, это покажет всему миру, что у них есть всё, что нужно в жизни. От этого станет ясно, что они более счастливы, чем даже Акташе, Каркут и Видиха, у которых только двое детей. У счастливых людей детей много. Богатые и несчастные люди завидуют многодетным беднякам, как те европейцы, которые продолжают твердить, будто турции надо заняться планированием семьи. Однажды утром Мивлют поддался настояниям Раихи и её слезам и пошёл к мухтару местной управы за сертификатом, подтверждающим, что они женаты. Советника, который был ещё и агентом по недвижимости, не было в конторе. Опасаясь вернуться к Раихи с пустыми руками, Мивлют немного побродил по улицам Тарлобаши. По старой привычке безработных дней его глаза блуждали по сторонам. За последние 10 лет улицы Тарлобашина наполнились пустыми тележками торговцев. Некоторые тележки оставались прикованными на цепи даже днём. Мивлют подумал о том, что с тех пор, как он перестал продавать бузу по ночам, он чувствует тесноту в груди. Он посидел с чашечкой чая и немного поговорил о религии и о новом мэре с курдским торговцем Металоломом, который поженил его с Раихой 13 лет назад. Теперь на улицах Бияглу было ещё больше баров с выставленными на тротуары столиками. Он спросил торговца Металоломом про аборты. В Карани сказано, что это великий грех, сказал торговец, пускаясь в подробное объяснение. Но Мевлют не слишком серьёзно слушал его. Если бы это действительно был ужасный грех, почему так много людей все время делают аборты? Но было кое-что из сказанного торговцем, что засело в голове у Мевлюта. Души детей, вырванных до рождения из материнских утроб, живут в раю на деревьях, перепрыгивая с ветки на ветку, словно осиротевшие птицы, и неустанно скачут, как крохотные белые воробьи. Он не сказал об этом разговоре Раихе, опасаясь, что она не поверит. Буттал не застал мухтара на месте. Когда он пришёл снова через 2 дня спустя, мухтар сказал ему, что паспорт его жены просрочен, и что если Раихе надо получить какую-либо услугу от государства, Мивлют не уточнял, какую именно услугу, она должна прийти за новым паспортом. Такие вещи всегда пугали Мивлюта. Главный урок его покойного отца состоял в том, чтобы держаться подальше от правительственных записей и тех, кто их ведёт. Мивлют никогда не платил государству никаких налогов. За это государство забрало его белую тережку для плова и уничтожило её. Убедившись, что муж в конце концов подпишет разрешение, которое требуется для аборта, Раихау стыдилась, что покинула его в магазине так что с начала апреля она вновь начала появляться в своихках. Однажды там её вырвало. Мивлют убрал следы, прежде чем их мог заметить кто-то из покупателей. Раиха больше туда не возвращалась. С супругами было решено, что днём после школы Фатима и Фивзие будут ненадолго заходить в свояки, помогать мыть стаканы и наводить чистоту. Раиха затруднилась объяснить им, почему она сама не может помогать отцу. Чем меньше людей будет знать про её ребёнка, включая дочерей, тем проще будет от него избавиться. Мивлют велел детям мыть стаканы и убирать со столов. но он был слишком заботливым отцом, чтобы позволить им обслуживать покупателей и брать деньги, да и вообще заговаривать с кем-либо. Фатьма была поумнее сестрички. Она знала, сколько стоит еда и одежда, и что продается в каждом магазине. Она знала, какие люди приходят в свояки, какая обстановка на улице. Она знала привратника, который продавал контрабандный товар через нищего на углу. Знала, что ее мать дома одна, и знала даже то, что ждет бизнес ее отца. Она была полна покровительственной любви к нему, и Мевлюд глубоко это чувствовал. Как он часто с гордостью говорил Раихе, если его магазин когда-нибудь стал бы успешным предприятием, он бы со спокойной душой оставил его в 12-летних руках дочери. Февзиев в своей 11 была еще ребенком. Она ненавидела мыть, убирать, протирать и всегда находила причины увильнуть от работы. Мевлюд пытался быть с ней строгим, Но ему было трудно сохранять суровость на лице, ведь он знал, что это бесполезно. Мивлют любил болтать с младшенькой, обсуждая с ней заходивших покупателей. Некоторые, не успев сделать глоток бузы, уже заявляли, что она им не нравится, и требовали деньги назад. Такой маленький инцидент мог дать Мивлюту и Фивзие пищу для разговоров на 2 или 3 дня. Мивлюту нравилось подбирать забытую или оставленную покупателем газету. И просить одну из дочерей почитать отцу вслух. Слушая, он удовлетворенно улыбался. Иногда он останавливал чтение, и если что-то привлекало его внимание, и сразу же объяснял прочитанное. Таким образом, газета помогала ему преподавать дочерям небольшие уроки жизни, нравственности и ответственности. Иногда одна из девочек со смущением рассказывала ему о своих текущих трудностях. Учитель географии придирается к ней, или что ей нужны новые туфли, потому что те, что есть, уже разваливаются, или она не хочет больше надевать старое пальто, потому что другие девочки смеются над ним. И когда мивлюд понимал, что он никак не может помочь, он говорил: "Не переживай. Всё пройдёт". И постоянно завершал назидания следующим советом: "Пока ты хранишь своё сердце в чистоте, ты всегда в конце концов получишь всё, что хочешь". Однажды ночью Он подслушал, как дочери смеются над его привязанностью к одной единственной мудрости насчёт чистоты сердца, но не рассердился на эти маленькие дерзости. Каждый вечер, перед тем как темнело, Мевлют оставлял магазин без присмотра на несколько минут, брал за руку дочь, чья очередь была помогать ему в этот день, переводил её через необъятные толпы проспекта Истекляль на сторону Тарлабаши, следил, пока она не скрывалась из виду, а затем спешил обратно в свои ки. Однажды вечером, проводив Ватьму и вернувшись, он увидел Ферхата. Люди, которые отдали нам эту старую греческую лавку, присоединились к нашим врагам, сказал Ферхат. Цены на недвижимость и аренду растут в этом месте, мой дорогой Мивлют. Можно продавать здесь всё, что пожелаешь: носки, кебабы, бельё, яблоки и всё равно зарабатывать в 10 раз больше, чем мы имеем с дорогой тебе бузы. Мы в сущности толком ничего не зарабатываем, грустно согласился Мивлют. Вот именно. Я бросаю лавку. Что ты имеешь в виду? Нам придётся закрыть её? А что, если я останусь? спросил Мивлют неуверенно. К тебе придут бандиты. Они потребуют с тебя оброк. И если не заплатишь, заставят тебя сильно пожалеть об этом. Почему бандиты не приходят к тебе? Я держу дома, которые курируют бандиты, подключёнными к сети. Так что оставленные греками особняки приносят хоть какую-то пользу для подобных ребят. Если ты заберёшь всё прямо сейчас, ты ничего не потеряешь. Забирай, продавай или делай с нашим имуществом всё, что хочешь. Мивлют сразу закрыл лавку, купил в бакалее маленькую бутылку ракы и пошёл домой ужинать с роиха и девочками. С таким видом Будто он сообщает замечательную новость, Мевлюд объявил, что будет снова продавать бузу на улицах по ночам. Он рассказал, что после долгих размышлений они с Верхатом решили закрыть лавку. «Не скажи, Раиха, помоги нам, Всевышний. Дочери не поняли бы, что услышали плохую новость». От слов жены Мевлюд пришел в раздражение. «Не припутывай к этому Всевышнего, пока я пью ракы. Все будет отлично». На следующий день... Фатьма и Фивзие помогли отцу перенести всю кухонную утварь из лавки домой. Мивлют был возмущён, когда старьёвщик из Чукурджума предложил ему жалкие гроши за стойку, стол и стулья, так что он поискал знакомого столяра, но тот предложил зарухлить ещё меньше, чем предлагал старьёвщик. Мивлют принёс домой меньше из двух зеркал. Второе, более тяжёлое, в серебряной раме, которое купил Ферхат, он велел Фатьме и Фивзие отнести в дом к тёте. В рамку с вырезкой из праведного пути и рисунок кладбища с надгробиями, кипарисовыми деревьями и лучами света Мивлют повесил рядом на стене за телевизором. Созерцание рисунка Иной мир вселяло радость в душу Мивлюта.